Ноябрь 2019 года. Книга озвучена по заказу проекта Виталина Букс, специально для Чата Меганыча. Автор сценария, режиссер и актер озвучания Владимир П. Монтаж Владимир П. Тай Гун. Шесть секретных учений. Наставление для эффективного свержения династии. Часть первая. Гражданское секретное учение. Учитель правителя Вэнь. Вэнь Ван правитель царства Джоу. 1152-1056 годы нашей эры принадлежал к династии Шан и был известен мудрым и справедливым правлением. Ван царь или глава царства в древнем Китае. Правитель Вэнь решил отправиться на охоту, а потому Писец Пань занялся гаданием. дабы узнать, будет ли это удачным. И вот пихец объявил: "Во время охоты на северном берегу реки Вэй вас ожидает большая добыча. И это не дракон в одном из своих обличий, ни тигр, и ни крупный медведь. Знаки указывают на то, что вы встретите там гунна или хоу". Гун представитель знати в древнем Китае. Хоу военный начальник. которого само небо послало вам, чтобы он стал вашим учителем. Если же вы сделаете его своим советником, то обеспечите процветание и различные блага трём поколениям правителей Чжоу. Правитель Вэнь спросил писца: "Неужели знаки на самом деле сказали тебе об этом?" На это тот ответил так: "Мой верховный предок, писец Чжоу, Однажды гадал для мудреющего императора Шуня и увидел примерно такие же знаки. И тогда император Шунь взял в советники Гао Яо. Шунь легендарный китайский император, живший, согласно преданиям, в 23 веке до нашей эры, последний из пяти древних императоров. В 3 дня ел только овощи, дабы очиститься, а затем сел в свою охотничью колесницу. Он направил лошадей к северному берегу реки Вэй. Там он увидел тайгуна, который сидел на траве и ловил рыбу. Вэйн вежливо поприветствовал его и спросил, «Вы получаете удовольствие от ловли рыбы?» Тайгун ответил так. «Болгородный человек получает удовольствие, удовлетворяя свое честолюбие. Простой человек получает удовольствие, добиваясь успеха в делах. Ловля рыбы очень похожа на это. «Что вы имеете в виду, говоря о сходстве?» – спросил правитель. И тайгун снова ответил ему. Рыбная ловля содержит в себе три формы власти – вознаграждение, смерть и должности. Рыбная ловля дает возможность получить то, что ты ищешь. Природа ее глубока, и множество великих принципов можно извлечь из нее. Правитель Вэн, желая продолжить беседу, сказал: "Я хотел бы послушать об этом". Тайгун начал развивать свою мысль. "Когда источник глубок, вода в нём течёт быстро. Когда вода течёт быстро, там размножается рыба. Такова природа. Когда корни уходят глубоко в землю, дерево высокое. Когда дерево высокое, оно хорошо плодоносит". такова природа. Когда благородные люди имеют общие взгляды и цели, они объединяются друг с другом. Когда они объединяются, то и дела их идут много лучше. Такова природа. Речи и ответы на них это украшение внутренних чувств. Рассуждение о подлинной природе есть вершина всех дел. Вот если я сейчас начну говорить о подлинной природе, не избегая никаких тем, Вы не сочтёте это отвратительным. Правитель Вэнь ответил на это так. Только подлинно добрый человек может принять замечания и возражения. У меня нет предубеждений против каких-либо тем. Итак, о чём вы хотите говорить? Тайгун сказал: "Когда леска тонкая, наживка блестит, только маленькая рыбка клюнет на неё. Когда же леска потолще, И наживка распространяет аромат, рыба среднего размера попадётся на неё. Но когда леска прочная, а наживка щедрая, на неё пойдёт крупная рыба. Когда рыба заглатывает наживку, её можно поймать, потянув за леску. Когда люди получают вознаграждение, они подчиняются правителю. Когда ты тянешь рыбу, заглотившую наживку, ты можешь убить её. Когда же ты ловишь людей, используя награды, ты можешь заставить их отдавать тебе все их способности и таланты. Если ты используешь свою семью, дабы приобрести государство, государство может оказаться разграбленным. Если же ты используешь свое государство, то с его помощью ты можешь завоевать весь мир. Увы, говорящие цитисты и напыщенные, Даже объединившись вместе, не добьются хорошего союза, а слава спокойного и мудрого правителя неизбежно распространится очень далеко. Добродетель мудрого правителя не нагашена, искретная, обязательно привлечёт людей. Он один видит её. Замысел мудрого правителя чудесный и радостный, и люди ищут свой путь через них. Через них они возвращаются на свои места. в то время как правитель устанавливает меру, которая собирается в их сердца. Правитель Воин спросил его: "А как нам найти эту меру, чтобы вся поднебесная выразила нам свою преданность?" Тайгун ответил ему так: "Поднебесная не есть владение одного человека. Само слово поднебесная означает всё, что находится под небом, то, кто делит доходы со всеми людьми, живущими под небесами, приобретет весь мир. Тот же, кто все забирает себе, потеряет весь мир. Небеса имеют свои времена года, земля имеет богатство. Подлинная человечность заключается в умении делить это все с простыми людьми. А там, где есть подлинная человечность, там проявится и верность поднебесной. Стремление защитить людей от смерти и от трудностей жизни, избавить их от бедствия и поддержать в тяжелую минуту, Вот что такое добродетель. Люди всегда пойдут туда, где она есть. Все люди ненавидят смерть и любят получать удовольствие от жизни. Они любят добродетель и склоняются к тому, что им выгодно. Способность приносить выгоду соотвствуется с Дао. Дао или путь одно из важнейших понятий китайской философии. Там, где есть Дао, там будет и верность со стороны Поднебесных. Правитель Вэнь дважды поклонился своему собеседнику и сказал: Вот настоящая мудрость. Разве я посмею не принять законы небес и те полномочия, которыми они наделяют меня? С этими словами он пригласил Тайгуна в свою колесницу, затем вернулся с ним домой и объявил, что это его учитель. Конец первой главы. Глава вторая. Полнота и пустота. Правитель Вэнь спросил Тайгуна: "Мир поражает ослепительно огромным количеством государств. Некоторые из них полные, другие пусты. Некоторые хорошо управляются, других же царит хаос. Почему это так? Не от того ли, что их правители наделены разными моральными качествами? Или все эти изменения и различия связаны с естественным ходом вещей, которым руководят небеса?" Тайгун ответил ему так: Если правителю не хватает моральных достоинств, то государство карыт в опасности, а люди будут подвержены волнениям. Если же правитель добродетелен или мудр, то его государство будет жить в мире, а люди подчинятся власти. Удача и неудача зависит от правителя, а не от времён года. Правитель Вэн снова спросил: Могу ли я услышать о наимудрейших правителях древних времен? Тайгун ответил. Прошлые поколения считали императора Яо благородным правителем, а его правление мудрым. Яо, или Высоченный, четвертый из пяти древних императоров, 2353-2234 годы до нашей эры. Сочетал в себе согласно преданиям человеческие и божественные черты. Правитель Уэнь снова задал вопрос, а как он правил? Тайгун начал свой рассказ. Когда Яо был правителем мира, он не украшал себя ни золотом, ни серебром, ни жемчугом, ни нефритом. Он не носил парчевых одеяний, зателивая вышивкой или богато украшенных. Не смотрел он иностранные, непонятные, редкие или необычные вещи. Он не видел большого прока в развлечениях и не слушал распутные песенки. Он не белил стены дворца и других зданий, не украшал резьбой балки, квадратные и круглые стропилы или столбы. Более того, он даже не вырубал тростник, который рос вокруг дворца правителя. Чтобы спастись от холода, он покрывал себя шкурой оленя. Да и вообще носил очень простую одежду. Он ел лишь грубый опрос и дикий рис, а также густой суп из простых овощей. Он никогда не назначал трудовых повинностей сверх меры и не мешал тем самым людям, которые занимались земледелием и шелководством. Он умерил свои желания и сдерживал свою волю, управляя делами, с помощью невмешательства в них. Он уважал тех чиновников, которые были преданы, честны и следовали законам. Он щедро награждал тех из них, кто отличался чистотой помыслов, аккуратностью и любовью к людям. Он любил и ценил тех, кто с заботой и состраданием относился к другим. Он поощрял тех, кто тратил свои силы на земледелие и шелководство. Знамена помещались на ворота деревенских домов, чтобы отличить тех, кто привержен к добродетели и не приемлет зла. Он усмирял свое сердце и уменьшал принуждения разного рода. Следуя законам и меря, он запретил злой обман. Если же вдруг в ком-то из тех, кого он ненавидел, проявлялось что-то хорошее, то он обязательно награждал такого человека. Если же кто из тех, кого он любил, оказывался виноват в чем-либо, он непременно наказывал такого человека. Он защищал и кормил вдов и вдовцов, сирот и одиноких стариков. Он помогал и семьям их. Если те страдали от несчастья и бед, самому себе он назначал крайне скудное содержание. Аналоги по винности во времяна его правления были очень малы. Вот так и получилось, что многие и многие люди процветали и были счастливы. Никто не страдал от голода и холода. Сотни родов благоговели перед своим правителем, как будто бы он был для них и солнцем, и луной. Они испытывали к нему такие чувства, Вот-то он был родительным для всех них. И тогда правитель Вэнь воскликнул: "Действительно, велик, благородный и добродетельный правитель". Конец второй главы. Глава третья. Дела государства. Правитель Вэнь сказал Тайгуну: "Я бы хотел узнать о том, как управлять государством, если я хочу, чтобы люди почитали правителя, а сами бы жили в спокойствии". то как мне следует поступать?» Тайгун ответил, «Нужно просто любить людей». Правитель Вэнь спросил, «А что это значит, любить людей?» И Тайгун снова ответил ему, «Заботиться об их выгоде и не обижать их, помогать им добиваться успеха, не разрушать их планов, давать им жить и не убивать их, награждать и не забирать назад своих наград, дарить им удовольствие, а не страдания». делать их счастливыми, не позволяя им скатываться в злобе и унынию. Правитель Вейн сказал, могу ли я осмелиться и попросить объяснить мне причины этого? Тайгун начал говорить, если люди не оставляют своих основных занятий, вы уже несете им выгоду. Если крестьяне не пропускают подходящее время для занятий земледелием или чем-то другим, вы уже помогаете им. Когда вы устанавливаете лёгкие налоги, вы приносите им хорошую жизнь. Когда ваши дворцы, дома, террасы и павильоны не многочисленны, народ радуется. Когда ваши чиновники чисты в помыслах, не раздражают людей и не чинят им препятствий, люди ощущают себя счастливыми. Но если люди теряют свои основные занятия, вы вредите им. Если крестьяне пропускают подходящее время для занятий земледелием, или чем-то другим, вы наносите им жестокое поражение. Когда они не виноваты, а вы наказываете их, вы убиваете их. Когда обременяете их тяжелыми налогами, вы обрекаете их на трудную жизнь. Когда ваши дворцы, дома, террасы и павильоны слишком многочисленны, их строительство истощает народ, и люди преисполняются болью и горечью. Когда ваши чиновники продажны, раздражают людей и чинят им препятствия, люди ощущают лишь гнев. Значит, в управлении государством преуспевает тот, кто управляет людьми, так как родители управляют своими обожаемыми и дорогими чадами. Или как старший брат ведет себя по отношению к любимому младшему брату. Когда они видят, что подопечные испытывают голод и холод, они беспокоятся о своих подопечных. Когда они видят тяжкие труды, страдания своих ближайших родственников, они ощущают в своем сердце печаль. Награды и наказания должны быть такими, какие ты желал бы видеть для самого себя. И налоги нужно устанавливать такие, какие и ты хотел бы платить. Вот что значит любить людей. Конец третьей главы. Глава четвертая. Великие правила этикета. Правитель Вэн спросил Тайгуна: "Каковы общепринятые правила этикета между правителем и министром?" Тайгун ответил ему: "Правителю всего лишь следует быть рядом с людьми. Учёные должны быть всего лишь покорны и только. Он должен быть среди людей и никого не сторониться. Они же должны подчиняться и ничего не скрывать. Правителю нужно всего лишь быть внимательным и прислушиваться ко всему." Если правитель будет вездесущим, то он станет подобен небесам. Одно небо, одна земля и великое Ли будет полным. Согласно конфуцианскому учению, всё сущее вокруг пронизывает Ли и Ци. Ли или Дао люди и вещи получают в момент своего зарождения. Именно Ли определяет природу вещей. Правитель Вэнь снова спросил: А как должен действовать правитель, раз он занимает такое положение? Ответ Тайгуна был таким. Ему следует быть сдержанным, преисполненным достоинством и спокойным. Прежде всего, он должен позаботиться о том, чтобы быть мягким и скромным. Ему следует очистить свой ум и успокоить свою волю, дабы принимать все события со спокойством и прямотой. Правитель Вэнь снова спросил. А как правитель должен относиться к делам? Тайгун ответил ему. Он не должен беззаботно и бездумно пускать их на самотек, но ему не следует идти против мнения и противостоять им. Позволив им идти своим чередом, он утратит над ними власть. Но и заняв позицию резкого противостояния им, он лишится доступа ко всем делам. Ему следует быть подобным вершине горы, которую... если смотреть снизу вверх нельзя понять и постичь или быть подобным великой бездне, глубину, которую невозможно определить, если попытаться измерить её. Такая духовная и просущённая добродетель есть вершина прямоты и спокойствия. Правитель Вэнь поинтересовался: а какой должна быть мудрость правителя? Ответ Тайгуна: Глаз ценит ясность, а ухо тонкость. Ум же ценит мудрость. Если вы смотрите глазами на всю Поднебесную, то в ней нет ничего, что невозможно увидеть. Если вы ушами слушаете все, что происходит в Поднебесной, нет ничего, что невозможно услышать. Если же в размышлениях вы используете ум Поднебесный, то нет того, что вы не смогли бы узнать. Да, у вас есть сведения отовсюду. Это подобно ступице колеса, который сходит со всей спицы. А значит, ясность ваша не будет затемнена. Конец четвёртой главы. Глава пятая. Ясные указания. Однажды правитель Вэнь вынужден был слечь в постель по причине серьёзной болезни. И тогда он призвал к себе Тайгуна и наследного принца Фа. Фа правитель У или Уань. Стал именоваться так, когда одержал ряд серьезных побед и положил начало новой династии в истории древнего Китая, династии Джоу. Увы, небеса вот-вот оставят меня. Похоже, что алтари государства Джоу будут скоро доверены вам. А сегодня я хочу, мой учитель, обсудить с вами великие принципы Дао, дабы суметь правильно передать их моему сыну и моим внукам. Тайгун поинтересовался: "Мы, господин, о чём именно вы хотите спросить меня?" Правитель Вэнь пояснил: "Могу ли я слышать о дао мудрецов прошлого, где оно исчезает и где начинается?" Тайгун сказал так: "Если кто-то видит хорошее, но медлит, если время для действия пришло, а он сомневается, если ты знаешь, что что-то идёт не так, ну попустительствоешь этому, то это именно те три случая, когда дао прекращается. Если же кто-то мягок и спокоен, полон достоинства и заслуживает уважения, силён, однако сердечен, терпим ко многому, однако твёрд, то это именно те четыре случая, когда дао начинается. Это значит, что когда добродетельность преодолевает твои желания, ты будешь процветать. Когда же желание пределывает добродетельность, ты погибнешь. Когда почтение превосходит медлительность, это ведёт к успеху. Когда же медлительность одолевает уважение, это ведёт к разрушению. Конец пятой главы. Глава шестая. Шесть хранителей. Правитель Венес спросил Тайгуна, как правитель государства и воль народа может потерять своё положение? Тайгун ответил: "Может, если не заботиться о том, чтобы правильно выбрать помощников. У правителя есть шесть хранителей и три сокровища". Правитель поинтересовался: "А что это за шесть хранителей?" Тайгун ответил: "Первый называется добротой, второй справедливостью, третий преданностью, четвёртый честностью, пятый отвагой, а шестой расчётливостью". Вот это и есть шесть хранителей. Правитель Вэнь спросил, как правильно нужно отбирать людей с помощью шести хранителей. Тайгун ответил ему так: "Наделите их богатством и смотрите, чтобы они не совершали ничего дурного. Наделите их чинами и следите, чтобы они не становились высокомерными. Наделите их ответственностью и смотрите, не станут ли они меняться. Дайте им возможность служить и посмотрите, не начнут ли они что-то утаивать. Поставьте их в опасную ситуацию и проверьте, не испугаются ли они. Предоставьте им управление делами и проследите, не поставят ли это их в тупик. Если вы наделили их богатством, а они не совершили ничего дурного, значит, они добры. Если вы дали им чины, они не стали высокомерными, значит, они справедливы. Если вы наделили их ответственностью, а они не изменились, значит они преданы делу. Если вы дали им возможность служить, а они ничего не утаивают, значит они честные люди. Если вы поставили их в опасную ситуацию, а они не испугались, значит они отважны. Если вы предоставили им управление делами, а они не растерялись, значит они в состоянии выполнять намеченное и обладают расчётливостью. Правитель не должен доверять другим людям три сокровища. Если же правитель передаст их другим, то он утратит свою уж страшающую силу или благоговение, которое люди должны испытывать к нему. Правитель Вэнь снова спросил, могу я узнать, что такое эти три сокровища? Тайгун сказал ему, хорошее сельское хозяйство, хорошее ремесло и хорошая торговля. Вот что такое три сокровища. Если твои крестьяне живут только в деревнях, то пяти злака будет вполне достаточно. Если твои ремесленники живут только лишь в местах, где должны жить ремесленники, то там будет достаточно инструментов для них. Если твои торговцы обитают только там, где должны жить торговцы, то и товаров будет вдоволь. Если эти три сокровища будут жить именно в предназначенных для них местах, то люди не будут плести интриги. Нельзя допускать смут и волнений в местах проживания. Нельзя допускать и смут между кланами. Министрам не следует быть богаче своего правителя. И ни один город не может быть больше, что столица государства, где живёт правитель. Если шесть хранителей неукоснительно и полностью соблюдаются, то правитель будет процветать. Если к трём сокровищам относиться внимательно и бережно, то и государство будет в безопасности. Конец шестой главы. Глава седьмая. Сохранение территории государства. Правитель Вэнь однажды спросил Тайгуна, как нужно действовать, чтобы сохранить свою территорию. Тайгун ответил так: Не отдаляй от себя родственников, Не преневрегай народом, будь миролюбивым и внимательным по отношению к соседним государствам. Управляй всеми четырьмя сторонами, не доверяй управление государством другим людям. Если ты передашь управление государством в чьи ли бароки, то потеряешь свою власть. Не стоит оболюблять долины, дабы уличить холмы. Не отказывайся от важных вещей, чтобы заниматься лишь чем-то одним. Когда солнце достигло полуденной высоты, наступает время сушить вещи, то есть заканчивать дела. Если ты схватил нож, ты должен резать. Если держишь топор, атакуй. Если в середине дня ты не сушишь вещи на солнце, это значит, что ты теряешь время. Если ты схватил нож, но ничего им не режешь, то упускаешь момент получения выгоды. Если же ты держишь топор, но не атакуешь, Ожидай прихода разбойников. Если не перекрыть журчащие ручьи, они превратятся в большие реки. Если не потушить крошечный огонёк, то что ты станешь делать с серьёзным бушующим пожаром? Если не срубить молодой побег дерева, у которого пока только два листа, то потом тебе не поможет и топор. Вот почему правитель должен быть особенно внимателен к тому, чтобы его государство процветало. Без благосостояния он не сможет быть добрым к людям. Если он не делает добрые дела, то ему нечем будет воспользоваться, чтобы помогло ему собрать всех родственников вместе. Если он будет держать своих родственников в отдалении, это станет большим вредом. Если он потеряет расположение простых людей, то он потерпит поражение. Нельзя передавать острое оружие другим людям. Если ты передашь им острое оружие, то не могут им же нанести тебе рану, и ты не проживёшь тех лет, что были отпущены тебе. Правитель Вэнь сказал. А что вы имеете в виду, говоря о доброте к людям и справедливости? Тайгун ответил так. Уважайте простых людей, собирайте родственников вокруг себя. Если вы уважаете простых людей, они будут жить мирно. Если вы собираете своих родственников вокруг себя, они будут счастливы. Вот это и есть путь доброты к людям и справедливости, заключающийся в выполнении важнейших правил. Не позволяйте другим людям лишить вас уменья внушать благоговение. Полагайтесь на свою мудрость, следуйте постоянству. Обращайтесь добродетельно с теми, кто подчиняется вам и следует за вами. но применяйте силу по отношению к тем, кто противостоит вам. Если вы уважаете людей, но при этом решительны, вся поднебесная будет пребывать в мире и спокойствии. Конец седьмой главы. Глава восьмая. Сохранение государства. Однажды правитель Вэнь спросил Тайгуна, как сохранить государство. Тайгун ответил так: В течение некоторого времени вам следует кушать только немного овощей, потому что я собираюсь поговорить с вами о важнейших принципах неба и земли, о том, что рождают четыре времени года, о дао подлинной доброты к людям и мудрости, а кроме того, о природе человеческих побуждений. Итак, правитель ограничил себя в пище в течение 4 дней. Затем он обратился лицом на север, дважды поклонился и спросил, что ему следует делать дальше. Тайгуин сказал, «Небо рождает четыре времени года. Земля дает нам бесчисленное множество вещей. Под небом живут люди, а мудрецы должны вести себя, как их пастухи. Так, да, у весны есть рождение, и бесчисленное множество вещей начинает свести». Дао «Лето» есть рост, и бесчисленное множество вещей созревает. Дао «Осени» есть собирание, и бесчисленное множество вещей становится полным. Дао «Зимы» есть запасание, и бесчисленное множество вещей в покое. Когда они полные, их запасают. После запасания они вновь оживают. Никто не знает, где конец этого, и никто не знает, где начало. Мудрец упоминал. походит в согласие с этим и организует себя в соответствии с небом и землей. Так, когда в мире людей все идет своим чередом и правильно, его доброта и мудрость скрыты. Когда же в Поднебесной начинается беспокойство, его доброта и мудрость расцветают. Это и есть истинное Дао. Занимая положение между небом и землей, мудрец владеет важными и обширными сокровищами. Полагаясь на то, что все постоянно, люди пребывают в мире. Но если людей беспокоят, это создает побуждение. Когда такие побуждения возникают и долго не прекращаются, начинается вражда и разного рода потери. Так все начинается в инь, но переходит в янь. Если кто-то наберется мужества, чтобы стать вождем, то поднебесная объединится с ним. В момент достижения пика – Когда вещи начинают возвращаться к своему нормальному состоянию, не нужно продолжать наступать и сражаться, как не следует удаляться и уступать. Если ты сможешь сохранить государство в таком состоянии, ты разделишь величие с небом и землей. Конец восьмой главы. Глава девятая. Почитание достойных. Правитель Вэнь спросил тайгуна. реди тех, кем я управляю, кого стоит возвысить, а кого стоит понизить в положении, кого нужно назначить на должность, а кому напротив, отказать в этом, как следует их сдерживать и как останавливать. Тайгун ответил так: Возвышайте достойных, а недостойных следует держать на низких должностях. Выбирайте искренних и преданных, удаляйте от себя лживых и коварных. Не попустительствойте насилию и беспорядку. Пресекайте нездержанность и распущенность. В соответствии с этим, тому, кто облечён властью, следует знать то, что люди называют шесть воров и семь бед. Правитель Вэй задал вопрос. Я хотел бы узнать об их дао. Тайгун сказал так. Не так. Начнём с шести воров. Первый Если ваши подопечные строят большие дворцы и дома, бассейны и террасы, и неторопливо прогуливаясь, наслаждаются прекрасными сценами и пением женщин, это явно нанесет вред добродетелю правителя. Второй. Если люди не заняты земледелием или шелководством, а вместо этого дают себе волю и болтаются в безделье и глупом хвостовстве, презирая и нарушая законы и разного рода запреты, не подчиняясь чиновникам, это явно нанесет вред влиятельности правителя. Третий. Если чиновники объединяются в группы и плетут интриги, и распуская слухи от достойных и мудрых затуманивают взор и разум своего правителя, это явно приведет к сомнениям в авторитете правителя. Четвертый. Это происходит, когда воины противоречат тем, кто выше их по чину. и не скрываясь делают, что хотят. Считая такое поведение выражением своего ци. Ци – одна из основных категорий древней китайской философии. Это дыхание самой природы, источник силы всего существующего. Иногда ци – это выражение неповторимого склада личности, индивидуальности. Они вступают в какие-то связи с правителями других государств. пренебрегая мнением своего господина. Это явно вызовет вопросы об устрашающей силе правителя и нанесёт удар благоговению перед ним. 5. Когда подчинённые смотрят свысока на титулы и должности, пренебрегая указаниями тех, кто управляет ими, они доставляют проблемы правителю и наносят ущерб усилиям тех, кто служит достойно. 6. Когда сильные кланы выступают против других, захватывают все, что хотят, обижают и осмеивают бедных и слабых, они вредят работе простых людей. А далее о семи бедах. Первое. Люди, не имеющие знаний и способности строить планы на будущее и развивать идеи, щедро награждаются и одариваются высокими чинами. Некоторые из них сильны и отважны. Воюют на поле боя бездумно и легко относятся к военному искусству. Правитель должен обращаться с такими осторожно и не давать им чины генералов. Вторая. Они имеют хорошую репутацию, но это лишь внешне, у них нет глубины. Они постоянно меняют свое мнение и свои слова. Они утаивают хорошее и выставляют на показ недостатки. Они считают выдвижение или отставку лишь вопросом умений. Правитель должен быть особенно осторожен с такими людьми и не строить с ними никаких планов. Третье. Внешность их очень проста. Они носят некрасивую одежду, говорят о действии и с помощью бездействия, чтобы просто прославиться. А также они говорят о том, что ничего не желают и делают это дабы что-то приобрести взамен. Такие люди коварны. и правителю следует быть осторожным с ними и не приближать их к себе. Четвертое. Они носят странные головные уборы и пояса, а их одежда слишком длинная. Они постоянно слушают рассуждения других и любят на показ обсуждать невероятные идеи, считая это чем-то вроде их личного украшения. Они живут в бедности и в спокойствии, выступая против привычного хода вещей. Это хитрые люди. и правительству следует быть осторожным и не выказывать им своего благоволения. Пятое. Эти люди добиваются чинов и должностей через клевету, подобострастие и угодничество. Они смелы и отважны, легко относятся к смерти, потому что жадны к деньгам и должностям. Они не заботятся о важных делах, ими движет одна лишь шалочность, воздыханными речиями и притворными рассуждениями. Они добиваются расположения правителя. Правитель должен быть крайне осторожен и не давать им чинов. Шестая. Их дома украшают затейливая резьба и мозаика. Они пошлёты за изъхорность и излитистые украшательства, нанося тем самым ущерб сельскому хозяйству. Таких людей нужно гнать. Седьмая. Они создают магические формулы и замысловатые обряды, занимаются колдовством и волшебством. проповедуют непривычные способы и распространяют дурные слухи, мущая и сбивая с толку хороших людей. Правитель должен пресекать такие действия. Итак, если люди не хотят тратить свои силы, то это не наши люди. Если чиновники не отличаются искренностью и преданностью, то это не наши чиновники. Если министры не выражают верности, то это не наши министры. Если служащие не чисты в своих помыслах и не отличаются беспристрастностью, если они не любят людей, это не наши служащие. Если первый министр не обогащает государство и не в состоянии укрепить армию, а также привести в гармонию инь и ян, и обеспечить безопасность правительственного государства, выставить 10.000 колесниц и кроме того должным образом управлять министрами, установить порядок имён и вещей, создать понятную всем систему вознаграждений и наказаний, а ещё приносить людям радость. То это не наш первый министр. Так, да у правителя, подобно главе дракона. Он обитает в высотах и смотрит вдаль. Он видит глубину вещей и слышит чутко. Он показывает лишь свою внешнюю форму, но скрывает свою природу. Он подобен заоблачно высоким небесам, которые невозможно обозреть. Он подобен глубинам бездны, которую невозможно измерить. Значит, если мы следует разгневаться, а он этого не делает, жлы починенные тут же осудят его. Если ему надлежит казнить, а он не делает этого, тут же появятся воры. Если военные стратегии не занимаются, русские государства капят свои силы и мощь. Правитель Вэн сказал: Превосходно. Конец девятой главы. Глава 10. О движении достойных. Правитель Вэнь спросил Тайгуна: "Как получается, что правитель желает продвигать достойных людей, но у него ничего не выходит? Всё тщетно. И на самом деле в мире всё больше увеличивается беспорядок, причём до такой степени, что он угрожает опасностью или даже гибелью самому правителю?" Тайгун ответил так: Если кто-то выдвигает достойных, но не берет их на службу, то такое действие стоит назвать выдвижением достойных, но понимать при этом, что оно лишено своей сути – использования достойных. Правитель поинтересовался, что приводит к такой ошибке. Тайгун. Суть ошибки кроется в желании нанимать скорее тех, которые снискали себе славу, нежели тех, кто не может которые обладают подлинными достоинствами. Правитель снова поинтересовался: "Почему это так?" И Тайгун объяснила ему: "Если правитель берёт тех, кого повсеместно хвалят за то, что они якобы обладают достоинствами, и тех, кого осуждают как не имеющих этих достоинств, то большие группы выдынутся вперёд, а меньшие отступят назад. В такой ситуации группа порочных и злых людей объединятся чтобы затмить достойных, а верные подчинённые погибнут, даже будучи ни в чём не виноватыми. И вот тогда порочные подчинённые получат чины и должности во счёт пустой славы. Значит, в поднебесных будет расти беспорядок, а государство не сможет избежать опасности и разрушения. Правитель Вэн спросил: "А как же следует выдвигать достойных?" Кайгун ответил ему: Ваш генерал и премьер-министр должны разделить ответственность, и пусть каждый выбирает себе людей в зависимости от того, на какую должность требуется человек. Они должны установить требования согласно названию должности. Отбирая людей, они будут оценивать их способности и их таланты именно как необходимые для той или иной должности. Когда название должности придёт в соответствие с реальным положением дел, вы сможете воплотить даовы движения достойных. Конец 10 главы. Глава 11. Награды и наказания. Правитель Вэнь спросил Тайгуна. Награды – это средство поощрения, а наказание призвано выставить на показ проявления зла. Награждая одного человека, я хочу побуждать сотни людей к хорошим делам. Наказывая одного – Я хочу исправить огромное множество. Как мне добиться всего этого? Тайгун сказал. В целом говоря, награждая кого-то, мы указываем на его реальное достоинство и доверие к нему. Наказания же должны быть понятными. Когда награда оправдана, а наказание неотвратимо везде, где видят глаз и слышат ухо, тогда даже там они не видят и не слышат, не будет никого, кто не изменил себя. Если искренность правителя простирается до небес, распространяется на землю и проникает в духов, то в какой степени оно присутствует в людях? Конец одиннадцатой главы. Глава двенадцатая. Дао войны. Правитель У спросил Тайгуна, в чём заключается Дао войны? Тайгун сказал: В общем, если говорить о Дао войны, то ничего не провосходит единство. Единые могут прийти одни, единые могут уйти одни. Желтый император говорил, единение приближается к дау и касается духовного. Желтый император. Хуан Ди. Легендарный правитель Китая. Мифический персонаж. Считающийся основателем дейсизма и первопредком всех китайцев. Его использование лежит в трудноволовимых вещах. Его проявление лежит в стратегической мощи, а его завершение лежит на правителе. Так мудрые правители называли оружие воплощением зла. Но когда не было других возможностей, они использовали и его. Сегодня правитель Шан знает о существовании, но не ведает о гибели. Имеется в виду правитель Шанского царства, который чуть позже завоюет Уван. то есть правитель У. Он знает о будоводствах, но не ведает о бедствиях. Сейчас существование и жить не в существовании, как таковом, а в размышлении о гибели. Удовольствие лежит не в самом удовольствии, а в размышлении о бедствии. И вот теперь, когда вам уже известно об источнике таких изменений, зачем вам беспокоиться о будущем течении событий? Правитель У сказал: Предположим, встретились две армии. Враг не может идти вперед. И мы тоже не можем идти вперед. Обе стороны строят защитные сооружения и укрепляют свою оборону, но не отваживаются идти в атаку первыми. Если я хочу предпринять внезапную атаку, но у меня не хватает тактических преимуществ, что мне следует делать? Тайгун ответил. Создайте показной беспорядок, в то время как на самом деле Ваша армия хорошо организована. Создайте видимость голода, в то время как в действительности запасы армии велики. Храните в ножнах острое оружие, а показывайте лишь тупое и плохое вооружение. Часть войск держите вместе, другие войска разделите. Одни пусть соберутся, а другие разбредутся. Стройте тайные планы, но свои намерения храните в секрете. Поднимите повыше свои укрепления и скройте лучше войска. Если воины будут хранить молчание и не издавать никаких звуков, враг не узнает о приготовлении. И вот тогда, если вы хотите атаковать его западный фланг, атакуйте восточный. Правитель У спросил, если враг знает мое реальное положение дел, если он проник в мои планы, как мне надлежит поступить? Тайгун ответил так. Искусство ведения войны состоит во внимательном размышлении о намерениях противника и быстром использовании преимуществ. Оно в начале внезапной атаки, где её не ждали. Конец первой части.